Грибоедов хорошо знал Афросимовых. В одно время с Афросимовым умирал другой московский туз, иного рода, из тех, которые великолепные соорудя палаты разливались в пирах и мотовстве, которые для затеи сгоняли крепостных детей на балет и, промотавшись, умирали в нищете. То был князь Голицын по прозванию Коза-Рара, проживший громадное состояние свыше двадцати тысяч душ и теперь существовавший на пенсию, которую выдавали ему его племянники, князья Гагарины. Про него рассказывали, что он ежедневно отпускал своим кучерам шампанское, крупными ассигнациями зажигал трубки гостей, не читая, подписывал заемные письма и прочее. Сердобольная Марья Ивановна навещает его в его предсмертной болезни и очень жалеет его. Один лежит на холопских руках, имевший жену, имевший двадцать две тысячи душ и в этаком положении. «Не накажи, Господи, никого этакой бедой. Два человека наняты за ним смотреть». Его жена, урожденная княжна Вяземская, не вынеси его самодурства и расточительности, развелась с ним еще в начале века и вторично вышла замуж за графа Льва Кирилловича Разумовского. Голицын был дружен с мужем своей бывшей жены, часто обедал у нее и нередко даже показывался с нею в театре. Голицын умер в апреле 1817 года. Гагарина схоронили его с почестью. Похороны, пишет Марья Ивановна, стоили десять тысяч. На попонах и на карете были голицынские гербы. Если бы он и имел все свои двадцать две тысячи душ, лучше бы его не схоронили. Еще тузы и типы грибоедовского общества, друзья Марьи Ивановны и ее соседи по пензенскому имению. Кологривовы, Пётр Александрович и его жена Проскорье Юрьевна, небезыз основание считаемые прототипом Татьяны Юрьевны в Горе от Ума. Их дом был тот самый, что теперь Обер-полицмейстера на Тверском бульваре. Муж, надутый, тупой, бестактный, он без намерения делал грубости, шутил обидно и говорил не впопад. Вигель О нем очевидец Булгаков рассказывает, что он, обругав в собрании в 1821 году одного из своих товарищей по директорству дураком, затем оправдался так. «Ясно ведь, что я пошутил. Ссылаюсь на товарищей. Ну, может ли быть дураком тот, у кого двадцать две тысячи душ? Не дать не взять, как у Грибоедова. В заслуги ставили им души родовые». Жена была с молоду взбалмошная, веселая и живая, и еще в двадцатых годах, несмотря на свои шестьдесят лет, любительница забав и увеселений. Ее частые балы славились по Москве богатством и многолюдством. В горе от ума Чацкий говорит о Татьяне Юрьевне. «Слыхал, что вздорная, а молчален с почтением, как обходительно добра мила проста». балы даёт нельзя богачи от Рождества и до поста и летом праздники на даче